Глава 12. Ночницы. Я очнулся от снов от Экли как раз к утру. В какой-то миг мы молча шли по странной местности, которая могла быть только раем. Говорят, новое солнце открывает его для каждого, кто взывает к нему в последние минуты жизни. И хотя мудрые учат, что этот рай закрыт для самоубийц, я не могу не думать, что он, который прощает так много, должен иногда прощать и это прегрешение. И сразу же, вслед за этим, я почувствовал холод, увидел неприятный свет, услышал пение птиц. Я сел. плащ насквозь промок от росы, и роса покрывала мое лицо, как пот. Рядом со мной зашевелился иона. В десяти шагах от нас два огромных коня, один цвета белого вина, второй черный, без единого пятна, нетерпеливо грызли у дела и рыли землю копытами. Ни от пира, ни от пирующих не осталось и следа, как и от теклы, которую я никогда больше не увижу и не надеюсь увидеть в этой жизни. Терминус эст в жестких, хорошо промасленных ножнах лежал рядом на траве. Я поднял его и стал опускаться по слону холма, пока не наткнулся на ручеек. Там я сделал все, что было в моих силах, чтобы привести себя в порядок. Когда я вернулся, и он уже не спал. Я показал ему дорогу к воде и пока его не было, попрощался с покойной теклой. и все же какая-то частица ее до сих пор пребывает во мне. Время от времени я становлюсь не собою, но ею, как будто мой разум превращается в картину под стеклом, а текла стоит напротив и отражается в этом стекле. И с той ночи, когда бы я ни подумал о ней, не имея при этом в виду определенного места или времени, текла появляется перед моим внутренним взором, стоящей перед зеркалом в искристом снежно-белом одеянии, едва прикрывающим грудь, и прихотливыми складками, не спадающим на пол. Я вижу, как она замирает на мгновение, протянув руки, чтобы коснуться моего лица. Потом какой-то вихрь уносит ее в комнату, где и стены, и потолок, и пол – зеркала. Несомненно, это не иное, как ее собственное воспоминание, которое запечатлелось в виде ее отражения в тех зеркалах, но вот она делает шаг, другой, и растворяется в темноте, и я не вижу ее больше. К тому времени, как вернулся Иона, я уже сумел побороть свою печаль и сделать вид, что меня тоже интересуют доставшиеся нам кони. «Вороной тебе», — объявил он, «а кремовый, конечно, для меня». «Между прочим, каждый из них стоит раза в два больше, чем мы с тобой вместе взятые, как сказал моряк врачу, который отнял ему обе ноги. Куда мы держим путь?» «В обитель Абсолюта». На его лице появилось недоверчивое выражение. «Разве ты не послушивал наш с водолосом разговор прошлой ночью?» Не ослышал название, но не понял, что нас туда посылают. Как уже упоминалось, я не мастер ездить верхом, но я сунул ногу в стремя и уселся верхом. На коне, который я украл у Вадалуса два дня назад, было тяжелое боевое седло. Оно поразительно неудобно для человека, но зато из него почти невозможно вывалиться. Вороной же нес плоское седло, подбитое бархатом, что было и слишком роскошно, и совершенно ненадежно. Я еще не успел стиснуть его бока ногами, как он уже начал плясать на месте. Наверное, это было самое неподходящее время, но другого у меня просто не нашлось, поэтому я спросил. «Ты и все помнишь?» «А той женщине прошлой ночью?» «Ничего». Он осадил своего коня, потом отпустил поводья и послал его в галоп. «Я ведь ничего не ел». «Водалус наблюдал за тобой, а после того, как все глотнули этого зелья, за мной уже никто не смотрел», «Да в любом случае я навострился только делать вид, что ем». Я с изумлением взглянул на него. «Я с тобой тоже проделывал. Например, вчера за завтраком. Во-первых, у меня плохой аппетит, а во-вторых, я нахожу это полезным для общества». Он пустил коня вниз по лесной тропе и крикнул мне через плечо. «К счастью, я знаю дорогу, по крайней мере большую часть, но не скажешь ли, зачем мы туда едем?» «Там будут дорка с ее лентом», — ответил я. и у меня есть поручение от нашего сеньора Вадалуса. Поскольку за нами почти наверняка следили, я не сказал, что не собираюсь его выполнять. Дабы повесть о моих приключениях не затянулась до бесконечности, я должен лишь мимоходом коснуться событий нескольких последующих дней. За время пути я рассказал Ионе обо всем, что услышал от Вадалуса и о многом другом. Мы останавливались в деревнях и селениях, когда те встречались на пути, и там, где мы устраивали остановки, Я практиковался в своем ремесле, если оно находило спрос. Не ради денег, потому что у нас были при себе кошельки, которые дала нам в дорогу Шатлина Теа, да еще почти все, что я получил в Сальтусе, плюс деньги, вырученные ионой за золото обезьяна человека. А чтобы не возбуждать подозрений. Четвертое утро застало нас все еще в пути на север. Справа блестел под солнцем гьол, будто ленивый дракон, охраняющий запретную дорогу, что выходило из леса к его травянистым берегам. Накануне мы увидели наряды уланов, верхом с пиками, как те, что убивали путников у врат скорби. Иона, которого с самого начала нашего путешествия не покидала тревога, пробормотал. «Если мы хотим к вечеру попасть в обитель Абсолюта, надо торопиться. Жаль, что Водалус не дал тебе точных сведений, когда начинаются празднества и сколько они продлятся». Я спросил. «Значит, нам еще долго ехать?» Он показал на островок посреди реки. «Мне кажется, я его помню». Когда я был в двух днях пути от него, какие-то путники сказали, что до обители Абсолюта рукой подать. Они предупреждали меня о стражниках. По его примеру, я позволил моему скакуну перейти на рысь. И ты шел пешком. Нет, ехал на моем Мерехипе. Боюсь, я больше никогда не увижу бедное животное. Могу заверить себя, ему было далеко до наших коней. Но все-таки не в два же раза они быстрее. Я собирался успокоить его, сказав, что водаус не стал бы нас посылать, не будь он уверен в нашей расторопности, но в это время что-то, на первый взгляд похожее на огромную летучую мышь, пролетело прямо над моей головой. Я не знал, что это такое, зато и он, по-видимому, знал. Он прокричал какие-то слова, которых я не понял, потом ударил моего коня концом своего повода. Конь рванулся вперед, едва не выбросив меня из седла, и вот мы уже неслись сумасшедшим галопом. Я помню, что чудом проскочил между двумя деревьями, ни с той, ни с другой стороны не оставалось ни малейшего зазора, а у меня над головой на фоне неба чернело пятно сажи. В следующий миг оно уже билось в ветках у нас за спиной. Когда мы вылетели ищащие и поскакали вниз, в сухую лощину, это существо как будто отстало, но, взбираясь на противоположный склон, мы снова увидели его. Мерзкая тварь появилась из-за деревьев, еще больше прежнего похожа на рваную тряпку. Она снова потеряла нас из виду на время, достаточное для того, чтобы наспех прочесть молитву. Но вот уже опять неслась в воздухе на бреющем полете, скользя нам на перерез. Я вытащил терминус «эст из ножен» и резко развернул воронова поставив его между летучей тварью и ионой. Как бы не быстры были наши кони, она двигалась быстрее. Если бы у меня был заостренный на конце клинок, я попробовал бы проткнуть ее в полете. И если бы я так поступил, то наверняка поплатился бы жизнью. Но я нанес рубящий удар, держа меч обеими руками. Это было все равно, что рубить воздух, я уже решил, что она слишком легкая и упругая, даже для такого удивительно острого лезвия Но в следующее мгновение она развалилась надвое, как тряпка. На меня дунуло теплом, как будто открылась и тут же бесшумно закрылась дверь хлева. Я хотел спешиться, чтобы рассмотреть ее, но и он впереди кричал и махал мне рукой. Я догнал его. Густые леса, окружавшие Сальтус, остались позади. Теперь мы оказались среди крутых холмов, поросших там и сям кедровыми рощами. Мы, прижавшись к шеям лошадей, как сумасшедшие вломились в густое переплетение веток на вершине холма. Деревья росли так тесно, что скоро кони перешли на шаг, а потом мы почти сразу же уперлись в скалу и остановились. Я слышал шум позади, сухое трепетание, как будто в кроне дерева билась раненая птица. Я почти задыхался от тяжелого лекарственного аромата хвои, заполнявшего легкие. «Надо выбираться отсюда», — выдохнул Иона, — «или, по крайней мере, двигаться». Видимо, он наткнулся на обломанную ветку, потому что по его щеке стекала струйка крови. Осмотревшись по сторонам, он повернул коня направо к реке и погнал его в казавшуюся непроходимой чащобу. Я предоставил ему прокладывать тропу, рассудив, что если черное создание настигнет нас, мне придется защищаться. Тут же я увидел его сквозь серо зелёную крону, а следом, чуть в отдалении, появилась и вторая тварь, точно такая же, как первая. Лес кончился. Мы снова смогли пустить коней вскачь. Трепещущие обрывки ночи неслись по пятам, но хотя из-за меньшего размера их движения казались более быстрыми, скорость у них была меньше, чем у первой, той, что я убил, и которая была гораздо крупнее. «Надо найти огонь!» — выпалил Иона, перекрикивая барабанную дробь копыт. «Или убить крупное животное!» Если спороть брюхо одного из наших, может помочь. Но если не поможет, нам не выбраться. Я кивнул, показав, что тоже против этого, хотя в уме у меня мелькнуло, что мой конь все равно едва держится на ногах от усталости. Иона даже позволял своему замедлить бег, чтобы не отрываться от нас. Я спросил. «Чего они хотят? Крови?» «Тепла». Иона круто повернул коня вправо и шлепнул его по боку железной рукой. Наверное, удар был не слабым. потому что животное прыгнуло вперед, как ужаленное. Кони бросились вниз, к сухому руслу ручья, скользя по крутому песчаному склону и садясь на задние ноги. Внизу была твердая, ровная почва. Там они могли показать наилучшую резвость. За нашей спиной трепетали черные лохмотья. Они летели на высоте примерно в два дерева. Казалось, их несет ветер, хотя по траве было видно, что он дует в противоположную сторону. Впереди голая земля обрывалась так же ровно и резко, как шов разделяет куски ткани. Дальше тянулась извилистая зеленая лента. Я кричал своему коню в ухо, подгонял ударами меча. Он был весь в пене, по бокам стекали струйки пута и крови от колючих веток кедров. Я слышал предостерегающие крики ионы, но не обращал на них внимания. Мы проскакали поворот, и через просвет в деревьях я увидел блеск реки. Еще один поворот. Черные опять замаячили за спиной, и, наконец, далеко впереди показалось то, что я так ожидал увидеть. Наверное, мне стоило бы об этом умолчать, но я поднял меч к небу, к угасающему солнцу, сердце подтачивал червь, и воззвал. «Его жизнь в обмен на мою новое солнце! Твоим гневом и моей надеждой!» Улан, а он ехал в одиночестве, наверняка принял мой жест за угрозу, как оно и было в действительности. Он приспорил лошадь. Голубое сияние вокруг кончика его ствола стало приближаться. Как ни был измотан мой конь, он мчался, словно заяц, преследуемый сворой. Рывок поводив, он круто завернул, оставив на зеленой траве глубокую борозду от подков. Еще один вдох, и мы уже неслись скачь в противоположном направлении, навстречу черным преследователям. Не знаю, угадал ли Иона мой план, но он последовал за мной. Одна из трепешущих тварей нырнула вниз. Она казалась бесплотной, просто дырой во вселенной, потому что была абсолютно черна. Свет тонул в ней, как в моем плаще. Она устремилась на Иону, но оказалась в пределах досягаемости моего меча. Я растек ее пополам, снова на меня повеяло теплом, и поскольку я знал, откуда исходит это тепло, оно показалось мне отвратительнее самого мерзкого запаха. Одно его ощущение на коже вызывало дурноту. Я круто свернул в сторону прочь от реки, каждое мгновение ожидая выстрела. Едва мы миновали дорогу, как он грянул, вспоров землю и воспоминив сухое дерево. Я резко осадил воронова, который задрал голову, поднялся на дыбы и заржал. Я обвел взглядом пространство вокруг горящего дерева, но там никого не было. Тогда я оглянулся на Иону, боясь, что они все-таки напали на него. Там их тоже не было, но Иона показал взглядом, где их искать. Три черные тени метались вокруг улана, а он пытался защищаться. Выстрел за выстрелом сотрясали воздух почти непрерывно, как раскаты грома. От каждого выстрела меркло солнце, но сама яркость с которой он пытался уничтожить их, казалось, вливала в них новые силы. Они уже не летали, а метались, как черные лучи, и с каждым разом все ближе к Улану, пока вдруг все не оказались прямо перед его лицом. Все это заняло меньше времени, чем мое описание происходившего. Улан сполз седла, его руки разжались, ружье упало на землю.